Глава т р и н а д ц а т Утром Люциус помог мне забраться в повозку, а Демиен нетерпеливо посматривал на нас с высоты лошади. Он ожидал уже некоторое время и начинал нервничать, ведь торопился по делам посольства, но все равно сопровождал меня до самого дворца и лишь затем попрощался до вечера. Я послала мужу воздушный поцелуй. и поторопилась помочь другим фрейлинам подготовить все к о сну ее величества, проверив воду на отсутствие яда, опустилась на табурет в ожидании появления королевы. Она появилась спустя несколько минут и подарив мне приветливую улыбку, позволила служанкам снять с нее одежду, а потом вошла в воду, опустив ресницы. Замерла с выражением наслаждения на красивом лице, а потом метнула в меня короткий взгляд. Мне жаль, что приходится держать тебя при себе даже после замужества, дорогая. Наверняка тебе это доставляет множество неудобств. Но пока я не могу найти подходящие замены. В голосе ее величества зазвенела нотка грусти. Я понимающе улыбнулась. На самом деле я очень рада создавшемуся положению, потому что боялась, что вы попросите меня уйти со службы. Я и брака поэтому не искала, потому что не представляла жизни вне дворца. Даже подумать боюсь, как было бы скучно. Я очень благодарна вашему величеству, что позволили остаться на своей должности. По ее алым губам скользнула короткая ухмылка, и королева снова опустила ресницы, пряча хитрый взгляд. Я надеялась, что ты так и ответишь. Протянула она, наслаждаясь массажем, который принялись делать ее служанки. Но все же ты должна понимать, что это временное положение вещей. Этикет важен. И на его незыблемых правилах держится мир двора. Пока у меня есть веский повод, ты не покинешь своего места. Но в будущем нам придется придумать новые способы взаимодействия. Может, мне стать независимым консультантом? предложила я. Тогда ты будешь в опасности, поморщилась она. Представители многих государств будут без конца пытаться выкрасть тебя, чтобы перевесить чашу мирового господства в свою сторону. Аэльфы постараются убить, и покушения будут гораздо серьезнее, чем шуточки с серебряными шпильками. Вот и если бы ты вышла за в ь е н а такой вариант можно было бы рассмотреть. Мало кто захотел бы иметь дело. с начальником королевских гвардейцев, но она оборвала себя на полуслове и вздохнула. Мои мужья сильные маги, ж е л а я ее успокоить, уверенно заявила я. Но они всего лишь люди, скривилась королева и поднялась, позволяя служанкам укутать себя в шелковые полотенца. Это крайне хрупкие существа, моя дорогая. Но не будем о г р у с т н о м Я уже позволила тебе жить, как хочешь, ты. И обратно своего слова не заберу. Приготовь к вечеру как можно больше средств а от Ипликаруса. Нас ждет веселое представление. Иди. Я покинула будуар ее величество, уступая место леди Ингели. которая продолжит приготовление асаиды косну, а сама поспешила в свои покои, где меня ждала небольшая тайная комната с ингредиентами для изготовления противоядия от эльфийской заразы. Там я уединилась и заперев магии и крови все окна и двери, принялась за изготовление уникального зелья, основой которому служил мой яд. И симбиоз темной и светлой магии. Было бы проще привлечь к изготовлению моих мужей, тогда я бы уставала гораздо меньше. Но ее величество в о л н о в а л о с ь что перевозить ценное имущество слишком опасно, особенно сейчас, когда я беременна, поэтому пришлось идти на некоторые неудобства. Я до з а р а з я могла выделить не так уж много. а потом приходилось восстанавливаться и лучше всего это происходило в объятиях моих мужчин я будто насыщалась их любовью и магией становилась сильнее но даже поцелуй у к р а д е н н ы й в укромном уголке у одного из послов оказывал на меня волшебное действие поэтому закончив с зельем я отправилась на поиски Демьена Но мужа в отведённых королевой покоях не оказалось. Слуга с поклоном сообщил. Лорд Филерей т у ж е покинул дворец. Я очень удивилась тому, что муж не стал дожидаться меня и вернулся домой один. Такого прежде не случалось. Но возможно, что он направился вовсе не домой. Видимо, мужчине пришлось кого-то навестить или сопроводить. Поэтому я не стала придавать такой новости большого значения, а попросила вызвать возницу. Я решила воспользоваться свободным временем и навестить свою любимую модистку. Беременность уже давала о себе знать. Платья не то чтобы стали тесными, но явно начали мешать в груди, да и корсеты были лишними. Я не хотела рисковать здоровьем наших малышей. Ожидая экипажа, который отвезет меня в город, я присела в одной из малых г о с т и н ы х и потихоньку тянула сладкий отвар из успокаивающих трав, что подала мне служанка. Как вдруг в помещение ворвался встревоженный лорд Артин. Светлые волосы его были взъерошены, глаза сверкали, камзол был застегнут неправильно. А сапоги упослабыли надетые оба левые. Что случилось? Скачала я. Мужчина при виде меня облегченно выдохнул и с улыбкой из гроба стал в объятия, поцеловав в макушку, прошептал: "Вот ты где. Я так испугался, искал тебя всюду. Какое счастье, что с тобой все хорошо." Я отстранилась. И с удивлением в о з з р и л а с ь на него. А с чего ты взяла, что я в опасности? Ты же сама просила о помощи. Он вынул из запазухи лист и протянул мне. Но стоило мне коснуться бумаги, как тара сыпалась с пеплом. Я нахмурилась, вспомнив недавние слова а с а и д ы Возможно, что эльфы все же решили от меня избавиться, несмотря на мой пост? И опасения р а с с о р и т с я с Инайном. Я ничего не писала, сообщила мужу. О чем там говорилось? Что тебе стало плохо в тайной комнате, где ты делаешь зелья от эпликаруса? Послушно ответил он. И ребенку срочно требуется моя поддержка. Также было указано, где эта комната находится. Поэтому я бросился туда, расчищая себе путь магией, но он о с е к с я потому что в гостиной внезапно потемнело, будто что-то загородило солнце, а потом снова стало светло. Я бросилась к окну и при виде огромного дракона, кружащего над дворцом, в ужасе отшатнулась.